Эпилог. Солнце било в лицо. Адель стояла на носу яхты, раскинув руки в стороны. Давид на капитанском мостике любовался женой сверху. Стройная, миниатюрная куколка, будто и не рожала дважды. Она почувствовала тяжелый взгляд на затылке и оглянулась, махая рукой. Давид, иди ко мне. Есть мой капитан. Он спускался по трапу, на ходу стягивая майку и шорты. Спина в шрамах блестела от пота. Время есть? На что? Он поцеловал длинную шею и принялся нашептывать на ушко, массируя ладонями покатые плечи. Да обещанных гинекологам десятерняшек не хватает шестерых детей. Она хохотала заливисто, как ребенок, закинув голову вверх. «И ты готов трудиться над ними, не покладая рук?» «Не только». Он опустил глаза вниз. «Всем телом готов трудиться во славу семьи Соломатиных и выполнять программу увеличения рождаемости страны». «Патриот!» «А то!» Давид одним рывком подхватил жену на руки. «Кто-то же должен заниматься этим. Станешь трижды матерью героиней». Адель хихикала в ухо-любимого, боясь разбудить детей. «Мне хватит и одного. Я знаю, ты способна на большее». Заняться лепкой детей не получилось. На встречу родителям неслись голопопые близнецы. Задранные майки-тельняшки, всклокоченные из сосна волосики, хитрые серые глаза, шлепки босых ног. И смех, почти такой, как у мамы. Няня бежала следом, пытаясь вразумить озорников. «Тёма, Сёма, остановитесь!» Не тут-то было. Они с налета столкнулись с светловолосыми головами в кудряшках в ноги любимого папы и стали карабкаться вверх. «Мы сбезали. Папоська, мы хитлые!» Давид осторожно опустил жену и подхватил малышню. «Хитрованы, а чего голышом?» «Мы банда!» — повторяли они за сестрой, что с невозмутимым видом выплывала из открытой двери. «Малышня, опять кипишуете?» Мирон как хвостик шел следом. «Пап, мам!» Они вообще оборзели, разобрали моего робота на запчасти. Адель тяжело вздохнула. «Придется все-таки увольнять дядю Васю, иначе скоро начнут говорить, как гопники». «Не нужно. Садовник от Бога, да и Валентина обожает его компанию. Надо ее попросить на него воздействовать». Давид кивнул, жалея, что тетка отказалась от морского путешествия. «Вот это правильно. У Вали не забалуешь». Мирону сварей нашлось место на мускулистых руках отца. Он с обожанием целовал макушки детей, спрашивая с довольной улыбкой. «Чем хотите заняться?» «Хотим туда!» Они показывали руками на виднеющийся на горизонте остров. «Землю-то питать!» вижали близнецы, соскучившиеся по ровной почве. Маленькие ладошки шлепали по покрытым бородкой щекам. Давид взглянул на жену. «Адель кивнула, давая добро». «Тоже хочу походить по траве». «Есть мой капитан?» Он опустил детей на теплую деревянную палубу. Мелюзги одеваться. Принцессе натянуть брюки, чтобы не жаловалась на корябающиеся кусты. Сбор через 10 минут. Идем покорять необитаемый остров. Корабль рассекал носом волны, взяв курс на пологий берег. Солнце ярко светило с лазаревого неба. Давид стоял, скрестив руки на высокой груди любимой женщины. Йодистый легкий бриз бил в ноздри, растрепывая седые волосы. Брызги летели в загорелое лицо. Детский радостный смех ласкал уши. Давид втянул воздух полной грудью. «Люблю тебя больше жизни». Сердце билось, отдавая в худенькую спину. Жесткие губы целовали темную макушку. «А я тебя». Адель улыбалась, зная до малейших оттенков эмоций, что гуляют сейчас по лицу мужа. Еще один день отдыха после напряженного года работы. Полное счастье.